На борту Виргинии Термометр показывал 34 по Риамюру. На деревьях желтело и выгорала листва, земля покрывалась трещинами. Люди в городах не спали, они жаждали влаги северного ветра, холодных ночей. Ничего этого не было. Столбик серебряной ртути, неумолимо полз вверх. В эти августовские дни нельзя было думать о раскаленных вагонах европейских экспрессов. Оставался один выход — ехать морем из Гавра. Молодой человек, служащий трансатлантической компании, знает все языки мира, умеет разбираться в железнодорожных справочниках и помнит наперечет все суда, уходящие из всех европейских стоянок. К моим услугам была Виргиния, 12 тысяч тонн отличной французской кухни. Молодой человек долго выписывал билет, похожий на дипломатический паспорт, грустно прохрустел новенькими бумажками и на прощание посоветовал быть на борту за два часа до отплытия. Эти два часа продолжались ровно десять. Виргиния грузилась, надо было ждать вечер. Стюарт разложил вещи, предупредительно открыл иллюминатор и посоветовал пойти погулять. «Мсье может посмотреть Иль де Франс». Ильде де Франц пришел накануне из Нью-Йорка. Был сильный шторм, маневрировать было трудно. Входя во внутреннюю гавань, гигант ударился носовой частью о волнорез и получил пробоину в десять метров. На пристани толпились грузчики, моряки, судовая прислуга. Все спорили о том, сколько времени будет продолжаться починка, будет ли пропущен ближайший рейс и сколько миллионов потеряет на этом компании. Называли разные цифры, но стоявший тут же метродотель сказал, что компания не потеряет ничего, все заплатит страховое общество. А вот он, метродотель, потеряет добрую сотню долларов, все, что приносит ему обычный нью-йоркский рейс. Во внутренней бухте стояла другая толпа. Здесь был пришвартован Крест, крошечная яхта, на которой Аллен Джербос совершил свое кругосветное путешествие. Жербо возился у руля. На нем был простой матросский костюм из грубого полотна. Накануне на борту французского крейсера он получил из рук адмирала крест почетного легиона. По шатким сходням я спустился к нему на палубу. Жербо поздоровался и сказал, что не дает интервью с того дня, как один американский журналист предложил ему две тысячи долларов за небольшую беседу. Но он охотно показал мне свою яхту, небольшую каюту с инструментами и полочкой книг, скромное хозяйство моряка, где нет ни одной лишней вещи и где каждый предмет имеет свое точное назначение. — Фаер доживает свои последние дни, — сказал Жербо. — Я хочу заказать новую яхту, еще меньших размеров. — Зачем? — Чтобы быть совсем одиноким. Кто-то постучал в дверь каюты. Вошел старый матрос, сторожащий теперь яхту. Он принес груду поздравительных телеграмм. «Пишут и пишут», — ворчал старик, — «денег им не жалко». Жербо рассмеялся. В порту было жарко, в воздухе стояли облака угольной пыли. В полдень работа замерла, лебедки перестали греметь, толпы грузчиков разошлись по гостеприимным барам, Здесь играла музыка, и за несколько франков можно было выпить бутылку вина и вздремнуть часок на кожаном продавленном диване. Потом снова началась работа. Грузчики побежали по сходням, согнувшись под тяжестью мешков с хлебом. В огромные корабельные трюмы стали спускать ящики, на которых было выведено «Каракас», Монтевидео, «Сайгон». Эти названия далеких портов, новых стран и городов волновали, наполняли душу тревожным ядом, жаждой путешествий. О плавании говорили и товары, выставленные в окнах магазинов. Здесь торговали белыми холняльными шлемами, матросскими сундучками, компасами, морскими инструментами, якорями, канатами, фонарями, щечевичными стеклами, всем, что может понадобиться моряку в дальнем его плавании. В маленьком баре, куда я зашел, было шумно и весело. Матросы пропевали здесь свою месячную получку, с ними были женщины, они хотели танцевать, но моряки пили и горланили песни. Между столиками ходил Сиди с желтым лицом и изъеденным оспой, предлагал коврики, подтяжки, кшельки, часы и паранграфические открытки. Матросы рассматривали открытки, а потом отгоняли Сиди прочь, и он отходил, не возражая. Он знал, что все зависит от случая и что, если матросы перепьются. Они, может быть, купят у него, не торгуясь, весь его несложный товар. Тогда он будет богат целую неделю. На закате Виргиния вышла в море. Пятидневное плавание. Море, солнце, чайки. Пассажиры первого класса лежат в шезлонгах, закутавшись в пледы. Их немного. Несколько поляков, возвращающихся в Варшаву. Чиновник литовского консульства в Париже и какой-то загадочный господин неопределенной национальности, не сказавший за всю дорогу ни одного слова. Большее оживление в третьем классе. Здесь едет группа русских евреев, высланных из Кубы. Евреи возвращаются в Ригу. Привез их на проход жандарм и сдал на руки капитану вместе с их невероятными узлами, сундуками и корзинами. Эмигранты сидят на носу и греются на солнце. Пробыли они в дороге несколько недель, измучились, щеки их впали, обросли жесткой щетиной. Ночью они тяжело вздыхали и рассказывали чужому человеку историю своих странствий. Мы бедные люди, господин, а бедным людям везде плохо. В земле им хорошо, этим людям. Мы жили в Николаеве, работали, имели свой кусок хлеба, и дети ходили в школу, но пришли большевики. Что вы знаете про большевиков, что вы знаете? Они разорили нас, обрекли на голодную смерть. Разве им нужны сапожники или портные? Чайкисты им нужны. Мы бежали в Ригу, но там жить было трудно. На нашу голову мы узнали, что можно устроиться в Кубе. Родственники из Америки прислали на поездку деньги. Агент устроил паспорта, и мы поехали. Морем ехали 17 дней. Прибыли. Оказывается, с 1 мая Куба для иммигрантов закрыта. Продержали нас десять дней в заперти, а потом отправили обратно, и теперь везут в Ригу, вот уж второй месяц везут. Близко от нас прошел пароход, сияя огнями иллюминаторов. Заревела труба, еврей помолчал, глядя в морскую даль. А потом сказал, поживем в Риге, и Бог даст, весной поедем в Колумбию. Я от Шурина письмо получил. Пишет, что в Колумбии можно устроиться, будет кусок хлеба, дай Бог дай бог. В третьем классе едет еще группа возвращенцев. Они прожили в Нью-Йорке 8-10 лет, получили американские бумаги и теперь собираются навестить родных в России. Все это молодые люди, не имеющие о советской России ни малейшего представления. Первые дни они сторонились журналиста, но затем любопытство взяло вверх, стали подходить, понемножку расспрашивать. — Как вы, думаете, заставят нас платить в таможне за костюмы и лишнюю обувь? — А много у вас костюмов? — У каждого по четыре. — У меня еще два пальто и смокинг, три пары туфель, ну и белье. — Что вы делали в Нью-Йорке? — В парикмахерской служил. — Думаю, устроиться в Москве. — Свое всегда заработаю. — Надоело, знаете, жить в Америке. — А сколько вы в Нью-Йорке зарабатывали? — Сорок долларов в неделю проживал двадцать. Другие возвращенцы работали у Форда. Поразило меня их необыкновенная осведомленность о том, как живут в России. Все они убеждены, что их примут с распростертыми объятиями, сейчас же устроят на работу по специальности, и что жить в Москве будет так же легко и приятно, как в Нью-Йорке. Рассказ об очередях, карточках и лишениях, которые испытывают живущие в России, встречен был недоверчиво. Это все мы слышали. В газетах пишут, но не может этого быть. Надо своими глазами увидеть, убедиться. Убедятся. На горизонте все время дымки пароходов. Полный штиль. Пассажиры отдыхают после завтрака. Хорошенькая паня Врублевская флиртует с двумя инженерами, кормит хлебом обжорливых чаек и вообще вносит оживление в нашу монотонную пароходную жизнь. На третий день подходим к Кильскому каналу, застоприли у шлюзов. На борт вынимается немецкий лоцман и несколько торговцев. Они предлагают безопасные бритвы, зажигалки и дрянной шоколад. Пассажиры рады этому развлечению и покупают. На берегу тем временем собирается группа любопытных, впереди всех мальчуган в картузе с кокарды, серп и молот. Спрашиваю у него, что это за значок. Внушительно отвечает «Я красный фронтовик» а всего-то красному фронтовику лет десять-двенадцать. Всю ночь идем каналом. Тепло, небо в звездах. С верхней палубы доносится придушенный шепот. — Пани есть, ладно? — обиженный голосок пани отвечает. — Проша заставить мне в спокою. Наверху в каюте радиста, свет. Там вспыхивают голубые молнии. Раздается короткий треск включаемого мотора. Аппарат выстукивает точки и черточки. Радис с наушниками напряженно слушает. Он принимает телеграмму. Шумы далекого города мешают ему, но черточки вытягиваются в длинную линию. Он понял и отвечает на борту все спокойно. В полночь иду в каюту. На верхней палубе шепот продолжается. Я на ноц. Прошу, пана, мне не нудить. На этот раз голос как будто ласковый. При выходе из Кильского канала встречаем пароход, идущий под красным флагом. На носу выведена «Ковда, Ленинград». Вся палуба заставлена бочками. Должно быть, везут соленую рыбу. Возвращенцы заволновались, бросились к борту. «Здравствуйте, товарищи!» «А вы, русские, куда едете?» «В Россию!» — разминулись. Но когда корма «Ковды» поравнялась с носом Виргинии, Французские матросы радостно заготали, на корме стояли три женщины в мужских костюмах, если только так можно назвать отрепья, в которой они были вырежены, экипаж, советские туристы, едущие поглядеть Европу и себя показать. В пять часов утра на палубе топот ног, смех, крики. Оказывается, в третьем классе наводнения. С вечера кто-то забыл закрыть водопроводный кран. Вода текла всю ночь. Утром Вахтины поднял тревогу. В каютах вода на тридцать сантиметров. Все вещи подмочены. Плавают туфли, небольшие чемоданы. Воду выкачили. А вещи пришлось разложить для сушки на палубе. На четвертый день на горизонте показывается земля. Поляки взволнованы. Предстоит высадка в польском порту Гдыня расположенном всего в нескольких километрах от вольного города Данцига. Пять лет тому назад на этом плоском берегу была лишь небольшая рыбачья деревушка. Теперь поляки решили задушить Данциг и со сказочной быстротой выстроили большой порт и образцовый город. Это соседство пока еще не особенно сказывается. В Данцигском порту все еще лес, мачты и труп, а в Гдыне всего два-три парохода. Но на будущее время опасность есть. С отъездом поляков, за которыми пришел катер, палуба, Вергиния опустела. В двадцати милях от Риги поднялся густой молочный туман. Море побелело, светило тусклое солнце. В десяти метрах ничего не было видно. Протяжно выла пароходная сирена. Другие пароходы шли в туман, они перекликались друг с другом. Радист больше не снимал наушников, он все время принимал по радио направление. В Ригу пришли под вечер. На пристани толпа ободранцев и латгальских мужиков ждала, когда пароход пришвартуется, они должны были грузить лес. Мужики были русские, в смазных сапогах, в картузах. Они толкали друг друга и сочно-матерно ругались. Бабы в платочках метелочками подметали рассыпанную на мостовой пшеницу, собирали ее в торбы для птицы. Усатый полицейский вел за руку босоногого мальчишку, мальчишка всхлипывал и молил, дяденька отпусти, накажи меня, бог не буду, отпусти, дяденька. Здесь была Россия.